Она лениво встала с кровати, приняла ванну и надела черное вязаное платье, которое купила у начинающего, но талантливого модельера, чьи вещи отличались необыкновенным удобством и элегантностью. Когда она была готова, то посмотрела в окно. Она раздвинула тяжелые шторы и увидела широкую улицу, занесенную снегом. Прилегающая к дому дорога уже была расчищена, по ней ездили машины, Но мостовая была не тронута. Мимо окон прошла пожилая женщина, тянувшая за собой маленькую собачку с коричневой шерстью. Собака остановилась, что-то обнюхивая. Хозяйка зло прикрикнула на упрямицу, но собачка продолжала свое исследование с такой настойчивостью, что ее едва удалось оттащить. «Почему женщина бронилась?» — спрашивала себя Уиллоу, стараясь представить Глорию, которая также грубо относилась к своей племяннице. Пожилая незнакомка на улице должно быть замерзла или боялась поскользнуться, а возможно у нее болели ноги или спина. Но по всей вероятности она просто одинока и не привыкла сдерживаться, зная, что преданный пес не будет ей мстить. Глория тоже знала, что ее вышкаленные робкие домочадцы не осмелятся отплатить ей той же монетой. Неужели никто за 72 года жизни Глории не отважился сказать правду о ее деспотизме и жестокости? Произошла ли эта аномалия с преуспевающей романисткой, когда она прославилась и стала богата, или она никогда не обращала внимания на чувства близких людей, которые ее окружали? Задумывалась ли Глория о том, что вызывает в них только страх и ненависть, или слепо отождествляла себя со своими нежными, самоотверженными героинями. Или она надеялась, что ее спасет чья-то всепонимающая добрая душа. А вдруг в глубине ее сердца затаилась надежда, что молодая племянница, которая служит у нее, заменит несуществующую дочь. Расчесав свои короткие модно подстриженные волосы, Уиллоу подавила какое-то смутное тревожное чувство и отправилась на кухню посмотреть, что миссис Рушем приготовила на завтрак. «Какая прелесть!» — воскликнула она, когда миссис Рушем поставила перед ней старинную тарелку с ангелами верхом на лошади. «Я знаю, что вы не любите тушеный чернослив», — сказала экономка, «но уверена, что вам необходимо это. Бекон сделает приправу более аппетитной». Ваши письма вот здесь. Миссис Рушем ушла, не дожидаясь ответа, и правильно сделала, потому что Уиллоу испытывала самые противоречивые чувства. Экономка специально пичкала ее черносливом, находя, что Уиллоу страдает запором. Мысль о том, что миссис Рушем может не взлюбить ее за капризы, так же, как Мэрилин, заставила ее съесть весь завтрак. Мягкий чернослив, пропитанный жиром бекона, был очень вкусен. Она решила, что вряд ли миссис Рушем могла бы так заботиться о ней, если бы не любила Уиллоу. После завтрака Уиллоу попробовала собраться с мыслями. Чтобы написать достоверные мемуары, не обходя острых углов, ей необходимо поговорить с кем-нибудь, кроме Мэрилин, о детстве Глории. которые она стремилась предать забвению. Но для расследования причины и обстоятельств ее смерти Уиллоу требовалось знать всю биографию романистки. Существовал еще один полезный источник информации. Следует им быстрее воспользоваться. Она позвонила Энн Слинтер и попросила сообщить телефон Джеральда Плимптона. Энн сразу же дала его, но предупредила. «Будь предельно тактичной, хорошо?» «Джеральд знает, что я думаю о книгах Глории и о ее поведении, но у него есть свое мнение о Грэнджер. Она всегда была любезнее с мужчинами, чем с женщинами. Я буду само очарование», — пообещала Уиллоу. «Спасибо, Энн». Голос Джеральда Плимптона казался не таким разбитым и слабым, как предполагала Энн. Он сразу же согласился встретиться с Уиллоу, и рассказать ей все, что она захочет услышать о стремительном восхождении на литературный Олимп Глории Грэнджер. «Почему бы нам не пообедать у Геррика сегодня?» — предложил он. Несмотря на свои обещание быть очаровательной, Уиллоу смутило приглашение Джеральда, но ей не хотелось объяснять свои неприязни к особенному клубу, который не принимал женщин в члены. «Очень любезно с вашей стороны», — поблагодарила она, — «но, может быть, мы пообедаем у меня дома? Моя экономка отменно готовит. Обещаю вам тепло и уют». Также и у Геррика», — заметил он, — «но я буду рад принять приглашение. Спасибо». «Превосходно». Уиллоу дала ему адрес, добавив, «буду ждать вас в час».